Как да, ещё доведётся привести внешние обстоятельства в столь полную гармонию с внутренней правдой. Опасался, конечно, что Хуф, наделённый острым чутьём, обнаружит меня сам и придёт здороваться. Поди такого не пусти, если начнёт скрестись в дверь. Но, видимо, запах мой за последние годы изрядно изменился. Или же умный пёс читал мои мысли с такой же лёгкостью, как его хозяин. и понял, что ко мне лучше пока не соваться. Так или иначе, но Хув деликатно держался на расстоянии. С Кимпы было ещё проще. Ни один хороший дворянский не станет заходить в гостевую спальню, пока не позовут, а Кимпа лучший из лучших. Это означало, что уединение моё не будет нарушено, пока я сам того не пожелаю. Небольшой минус завтраком оно тоже не будет нарушено. И даже кружка горячей камры не потревожит мой покой. Мне как-то рассказывали, что в Куманском халифате принято оставлять подносы с едой и напитками во всех комнатах дома, включая пустующие. Для невидимых духов Красной пустыни, которые не то чтобы в таком уж восторге от человеческой пищи, зато чрезвычайно ценят внимание и заботу, и при случае платят за них старицей. Прекрасный обычай. но не переезжать же из-за этого в куманский халифат вот прямо сейчас, даже не позавтраков. Хм, да. Круг замкнулся. Впрочем, для человека, способного достать из щели между мирами, всё, что заблагорассудится, отсутствие завтрака беда поправимая. Уже ради одного этого стоило изучать истинную магию. Она хоть и может свести с ума, не хуже уандукской, который Жуфин меня довеча стращал. Зато если проявишь стойкость, в один прекрасный день сможешь получить чашку кофе на любом краю вселенной. Не интересуюсь, выращивают его тут или нет. В мире кофе, кстати, даже в виде дикорастущего сорняка отсутствует. И до сих пор никому в голову не пришло исправить роковую ошибку местной природы. Чем все эти толпы могущественных чародеев были заняты на протяжении последнего миллиона или сколько там было в их распоряжении лет? Ума не приложу. А камра, при всей моей симпатии к этому напитку, кофе не заменит. Как я тут выживал в первое время, неведомо. Я мученик и герой. Но после того, как сэр Маба-Колох научил меня добывать все необходимое из щели между мирами, с героизмом и тем более мученичеством было покончено раз и навсегда». Вот о чём я думал, с удовольствием прихлёбывая капучино, извлечённый буквально из-под подушки, под которую мне пришлось сунуть руку, чтобы как следует сосредоточиться на процессе. Опытные мастера говорят, на самом деле, прятать руку совершенно не обязательно, но я так привык. Ещё я думал, что надо бы послать зов Джуфину и спросить, сколько я проспал. Неужели и правда сутки или даже больше? или наоборот, всего полчаса, и вечер ещё не успел наступить. Не то чтобы это действительно так уж важно, но любопытно. А любопытно наиважнейший для меня аргумент. Ради этого даже безмолвную речь с утра пораньше вытерпеть можно. Меньше суток, сказал Джуфин. Ты взялся за дело, спусти рукава и продрых к идти жалки в 18:00. «Не узнаю у тебя, сэр Макс. Был такой старательный мальчик, вечно перегибал палку, а теперь...» «А теперь повзрослело, расслабился», — согласился я. «Всюду палки недогнутые валяются, анархия и бардак. Но у меня есть смягчающее обстоятельство, я очень хорошо выспался и, похоже, даже готов жить дальше. Осталось вспомнить, как это делается». Строго говоря, жизнь — это непрерывное взаимодействие с реальностью и людьми, как важной составляющей частью ее. Поэтому на твоем месте я бы для начала просто снял плащ-невидимку. Я-то связан по рукам и ногам законами гостеприимства, а поэтому не стал насильственно разлучать с ним твое спящее тело. хотя кофе может в любой момент обнаружить недостачу и потребовать своё добро назад